Наведение порядка в Африке было приятным занятием не только для Гая Мария, но и для Луция Корнелия Суллы. Ратный труд сменился государственным. Предстояло объединить два близлежащих царства в новую африканскую провинцию. Медии правил теперь царь Гауда. Человек никудышный, он имел прекрасного сына, принца Гиемпсала, который, как думал Марий, Мог вскоре сам стать царем, если все сложится удачно. Подтвердив свои дружественные и союзнические обязательства перед римским народом, Бог, мавританский царь, обнаружил, что после того, как римляне подарили ему большую часть западной Нумидии, его царство значительно увеличилось. Раньше восточная граница пролегала по реке Мулухе, теперь же 50 милями западнее цирты Ирусикада. Большая часть Восточной Нумидии вошла в провинцию Африка, подвластную Риму. Таким образом, Марий мог наделить всех своих легионеров и клиентов богатыми прибрежными землями Малого Сирта, включавшими древний и все еще оживленный пунический торговый город Лептис-Магна, а также берега озера Тритонис и порт Такапе. Лично за собой Марий оставил большие плодородные острова Малого Сирта. Он строил далеко идущие планы в отношении двух из них — Мининкса и Царцины. «Когда нам придется распустить армию, — говорил Марий Сулли, — станет вопрос, что делать с солдатами из числа неимущих. Нет у них ни надела, ни мастерской, к которым они могли бы вернуться. Они могли бы записаться в другие армии, и большинство, я думаю, так и поступит. Однако снаряжение их принадлежит государству, значит, им нельзя брать его с собой. Следовательно, единственная армия, в которую они смогут записаться, наша. При наличии же оппозиции со стороны Скавра и Свина, такой армии больше не бывать, по крайней мере, после окончания германской кампании. Ах, Луций Корнелий, какая это была бы честь, участвовать в войне с германцами! А ведь они никогда не пустят нас туда. Увы. Готов прозакладывать оба глаза и все зубы. Так и будет, — сказал Сулла. Прибереги их, еще пригодятся. Ладно. И что же будет с легионерами, которые... Захотят демобилизоваться. Думаю, государство должно предоставлять солдатам из числа неимущих не просто долю военной добычи по окончании кампании. Я буду настаивать в Сенате, чтобы даровать им по участку земли, там, где они хотели бы поселиться. Другими словами, сделать их богатыми и преданными гражданами. Гражданами... — В полном смысле этого слова. — Военные поселения, какие пытались ввести братья Гракхи, — поинтересовался Сулла. — Именно. — Ты не согласен? — Я думаю об оппозиции в Сенате. — Оппозиция сопротивлялась бы меньше, если бы земли, о которых идет речь, не входили в римский земельный реестр. Попробуй только начать говорить о раздаче участков из публикус Государственного земельного фонда. Накличешь беду. Они принадлежат слишком многим влиятельным людям. Нет, думаю, лучше поселить наших неимущих легионеров здесь, на Царцине и Минингсе. Дай каждому солдату сотню югеров, и он сослужит Риму двойную службу. Во-первых... Он и его товарищи составят костяк армии на случай новых войн в Африке. А во-вторых, такой поселенец будет распространять в провинции римские обычаи. Традиции, образ жизни, язык. Сулла нахмурился. Не знаю, Гаймари, мне кажется, что второе ошибка. Римские традиции, язык, образ жизни принадлежат Риму. Прививать их в Пунической Африке с ее берберами и маврами, по-моему, это предательство по отношению к Риму. «Сразу видно, Луций Корнелий, что ты аристократ. Жить жизнью простых людей ты можешь, а вот думать, как они, нет». И Марий сменил тему. списки трофеев у тебя? Да помогут боги сосчитать все до последнего гвоздя». «Трофейная команда, Гаймарий, — это осадок на дне римской амфоры с вином», — сказал Сула, пробежав список глазами. «Любой амфоры с вином, Луций Корнелий, не только римской!» Ноябрьскими идами в Утику пришло письмо от консула Публия Рутилия Руфа. Марий давно взял в обычай читать эти письма вместе с Суллой. Тот лучше разбирал торопливый почерк Рутилия Руфа. Однако на этот раз Марий был рад познакомиться с текстом один, спокойно и вдумчиво. Но едва он уселся и начал читать, как вскочил на ноги и, взрывев «ЮПИТЕР!», кинулся бежать в кабинет Суллы. Марий ворвался к нему с бледным лицом, потрясая свитком. «Луций Корнелий! Письмо от Публия Рутилия! Что? Что такое? Погибло сто тысяч римлян!» Марий начал торопливо цитировать самое важное из того, что успел прочитать сам. «Восемьдесят тысяч! Все солдаты! Германцы уничтожили нас! Этот надутый болван-цепион отказался соединиться с Малли Максимом! Расстояние между армиями в двадцать миль! Секст Юли Цезарь тяжело ранен, как и молодой Серторий!» Только трое из 24 четырех военных трибунов остались живы. Ни одного Центуриона. Уцелели самые молодые, они деморализованы. Погиб целый легион знатных Марсов, и Марсы уже выступили с протестом в Сенате. Требуют наказания виновных, и если необходимо, то и среди знатных. Сомнитый тоже в бешенстве. Юпитер. Вздохнул Сулла и откинулся на спинку кресла. Мари продолжал читать, то про себя, то повторяя вслух для Суллы, а затем вдруг издал необычный звук. Испугавшись уж не удар ли его, хватил Сулла вскочил, но не успел обойти стол, как Гай Мари выдавил. — Я снова консул. Сулла остановился. — Юпитер! — только и вымолвил он, не зная, что еще сказать. Мари начал читать вслух. День еще не закончился, когда римский народ закусил у дела. мани Аквиль еще не успел занять свое место, когда десять народных трибунов повскакали со своих скамей и устремились на ростру. Казалось, что одна половина Рима столпилась в комиции, а другая заняла весь форум. Само собой, разумеется, сенаторы... Последовали за трибунами, оставив скавра и нашего дорогого свина раторствовать перед пустыми стульями. Это народные трибуны созвали народное собрание и, не теряя времени, провели два плебисцита. Меня всегда поражает то, что нам удается вытащить что-то лучшее, сформулированное и составленное в мгновение ока, тогда как через несколько месяцев мы сможем заставить всех принять это. А «Просто принять, чтобы показать, что все делают что-то еще, а не превращают хороший закон в плохой». Котто сказал мне, что Цепионный изо всех сил спешил в Рим, стремясь предъявить свою версию первым, но намеревался оставаться за пределами Померия, пока его сын и агенты вовсю орудуют в городе. Он думал, что будет в безопасности, и империя защитит его» пока его версия событий не станет официальной версией. А, полагаю, он думал, и, несомненно, правильно, что ему удастся сохранить свой империй и срок пребывания в должности, что ему удастся отсидеться в заальпийской галлии, пока шум не утихнет. Но народ достал его! Они проголосовали за то, чтобы немедленно лишить цепиона его империя. Так что, достигнув окраин Рима, он увидит, что гол, как у лис на берегу Схерии. Второй плебисцит поручил выборному лицу, то есть мне, унести твое имя в список кандидатов на консульство, несмотря на твое отсутствие в Риме во время выборов. — марий Это дело Марса и Беллоны, — воскликнул Сулла. — Подарок богов войны. — Марс? Белона Нет! Это дело Фортуны, Луций Корнелий, твоей и моей покровительницей! Фортуны!» Мари продолжал читать дальше. «Народ поручил мне провести выборы, и мне оставалось только подчиниться воле народа. Между прочим, после плебесцита никто иной, как гней Домиций и Агенобарб, который не прочь бы сам претендовать на консульство». Пытался выступить с трибуны против плебесцита, позволившего тебе стать консулом. Сам знаешь, как Барба горячи и гней Домиций просто исходил яростью. Когда толпе надоели его речи, ему велели заткнуться. Он попытался перекричать толпу. Думаю, у гнея Домиция тоже был шанс выиграть, но с ним что-то вдруг приключилось, и он. Прямо с трибуны упал замертво. Это охладило страсти, и собрание закончилось. Толпа разошлась. Плебисциты были приняты следующим утром. «Я ни на шаг не отступал от правил, уверяю тебя». Вопрос решала коллегия народных трибунов. Они собрали новую комиссию в течение дня. Среди претендентов были старший сын покойного гнея Домиция Генабарба и старший сын покойного Луция Кассия Лонгина. Мне кажется, Кассий рвется доказать, что не все члены его семьи только и умеют, что бездарно убить римских солдат. Тем внимательнее надо отнестись к этой попытке, сам понимаешь. А, был там и Луций, Марций, Филипп и... Ха-ха! Клодий из на редкость многочисленной семейки Клодиев. О боги! Как же они расплодились. Вчера провели голосование центуриатные комиссии, а о результате я сообщил тебе выше. Гай Марий снова старший консул. На этом сошлись все до одной центурии первого класса и достаточно центурии второго класса, чтобы ты одержал уверенную победу. Кое-кто из старших сенаторов... С радостью сунул бы тебе палку у колеса, но слишком уж велика твоя слава поборника чести и искреннего приверженца больших предприятий, особенно выросшая после того, как ты добросовестно выполнил в Африке все взятые на себя обещания. Всадников, которые тебя поддержали, не будет мучить совести из-за таких мелочей, как занятие консульского поста, не дожидаясь истечения трехгодичного срока не говоря уже об избрании консула в его отсутствие. Мари возбужденно посмотрел поверх списка. «Это что же? Я получил мандат от народа, а, Луци Корнелий? Консул на второй срок. А я даже не знал, что участвую в выборах». Он воздел руки над головой, словно стараясь дотянуться до звезд. Я должен взять с собой в Рим прорицательницу Марфу. Пусть увидит своими глазами мой триумф и мою инаугурацию. Все в один день, Луций Корнелий. Я решил, мой триумф состоится в Новый год. — И мы отправимся в Галлию, — сказал Сулла, более заинтересованный дальнейшим развитием событий. — Если ты, конечно, возьмешь меня с собой. Гаймарий. «Дорогой мой друг, я не могу без тебя и без Сертория. «Дочитаем письмо», — сказал Сулла, которому нужно было время, чтобы переварить обрушившуюся информацию, прежде чем обсуждать ее с Марием. «Так что, когда мы встретимся, я передам тебе все знаки моей нынешней консульской должности». Я хочу сказать, что рад этому от всей души. Для спасения Рима было необходимо, чтобы такой консул, как ты, возглавил народ и поднял его на борьбу с германцами. Хотя лучше бы это произошло более традиционным способом. С содроганием думаю о новых врагах, которых ты нажил, в дополнение к тем, которых уже имел». Из-за тебя в нашей законодательной системе произошли серьезные изменения. Да, я знаю, все они необходимы для того, чтобы обеспечить тебе победу. Но, как говорили греки о своем Одисее, нить его жизни была так прочна, что перетирала все прочие, пересекавшие ее, и те рвались». Я полагаю, принцип сената Марка Эмилий Скавр в сложившейся ситуации имеет кое-какие права. И он, в отличие от одной нумидийской скотины, усколобый фанатик. Так же, как и я, Скавр понимает, что мы утрачиваем традиции. А то Рим сам для себя строит погребальную пирамиду, и не видеть этого может только слепой. Если можно ожидать, что Сенат доверит тебе разобраться с германцами, как ты сочтешь правильным, все эти нетипичные, непривычные, чрезвычайные и э, неортодоксальные меры не понадобятся. Но я, тем не менее, сожалею. Голос Мария не дрогнул. Он все так же продолжал зачитывать письмо вслух для Суллы, хотя окончание послания было менее приятным. «Осталось совсем немного», — сказал он. «Я дочитаю. А в заключение я должен добавить, что твоя кандидатура отпугнула многих известных людей. Некоторые записавшиеся кандидатами забрали свои заявления обратно, как, например, квинт Лутаций Катул Цезарь, который заявил, что он скорее будет работать в паре со своей собачонкой, Если ее вздумают избрать консулом, чем с тобой? А твой партнер по консульству не соперник тебе. Он не окажет тебе сопротивления. Не упади в обморок, когда прочтешь его имя. Это Гай Флавий Фимбрия. Сулов фыркнул. «О, я его знаю. Любитель острых ощущений». Не вылезал из публичных домов, кривой как задняя лапа собаки. Смотри, гей Мари, как бы он не задрал лапу, да и не нассал бы на тебя. Я должен срочно отправиться туда и приступить к делу, мрачно сказал Мари и протянул Суль руку. Я знаю Луций Карнелий. Мы разобьем германцев, ты и я. Африканская армия и ее командующий. Отправились из Утики в Путиолы в конце ноября. Море в это время года всегда спокойно. Сбылись ожидания Мария. Начался взлет его карьеры. Фортуна подчинялась ему, как исправный солдат. Да и плавание сирийская прорицательница Марфа предсказала ему быстрое и легкое. Царь Гауда, скрипя сердце, отпустил ее с Марием. Обычно она сидела перед мраморным троном царя, отводила дурной глаз от него и всех домашних. Конечно, ему не очень-то хотелось остаться без ее защиты. В Путиолах Мари и Сулла были встречены одним из новых квестеров, который вел себя с ними крайне почтительно. Марию и Сулли было приятно, когда ими восхищались, оказывали услуги, подносили подарки, в том числе нет несколько редкостных книг. Армия расположилась лагерем под стенами Капуи. Вокруг уже стояли лагеря с новобранцами, которых натаскивали наставники гладиаторов, присланные Рутилием Руфом. Теперь им помогали искусные центурионы Мария. Плохо только то, что рекрутов не хватало. Италия оскудела на воинов. Пройдет несколько лет, прежде чем подрастет новое поколение семнадцатилетних. Даже простолюдинов подходящего возраста мало осталось среди римских граждан. «Вряд ли Сенат посмотрит сквозь пальцы на то, что я набираю рекрутов из италийских бедняков», — сказал Марий. «Выбора у них нет», — заметил Сулла. «Да, или я их разгоню. Правда, сейчас это не в моих интересах и не в интересах Рима». Марий и Сулла расстались до Нового года. Сулла мог совершенно спокойно въезжать в город. Марий же не мог пересечь священные черты города, не потеряв проконсульских полномочий. Поэтому Сулла поехал в Рим, а Марий отправился на свою виллу в Кумах. Мыс Мизен был крайней северной точкой земли В кратерном заливе, обширном и удобном для стоянки судов месте. Здесь было много портов: путиолы, Неаполь, Геркуланум, Стабии и Сурент. Согласно очень древней легенде, раньше на этом месте находился кратер вулкана. Вулкан взорвался, и в него проникли воды моря. Следы вулканической активности еще оставались здесь заметны. По ночам огни долины пламени озаряли сполохами неба над путеолами. На поверхности кипящих грязевых прудов лопались пузыри. То тут, то там встречались ярко-желтые отложения серы. В воздух поднимались струи пара. Над всей местностью господствовал Везувий, взметнувшаяся на много тысяч футов вверх гора, о которой говорили, что она уже однажды извергала из себя лаву но никто не помнил, когда это было. На узком перешейке Мизена расположились два небольших городка, окруженные несколькими великолепными озерами. Со стороны моря находились кумы, со стороны залива – байи. Озера были разные. Одни с кристально чистой и удивительно теплой водой изобиловали устрицами, Другие были горячи, и из глубин их со свистом вырывался пар, насыщенный серой. Из всех римских курортов кумы считались самым дорогим. Байи же были попроще. Зато именно байи, похоже, становились центром разведения устриц. Занимались этим делом несколько человек во главе с обедневшим римским аристократом Луцием Сергием, который пытался восстановить благополучие своей семьи, поставляя устриц к столу римских эпикурейцев и гурманов. Вилла Мария стояла на краю утеса в Кумах. Она была обращена фасадом к островам Энария, Пандатария и Понтия. Три пика пронзали бледно-голубой туман. Здесь, на вилле, ждала своего мужа Юлия. Они виделись в последний раз два с половиной года назад. Ей было уже двадцать четыре, ему пятьдесят два. Марий знал, что она с нетерпением ждет его. Соскучившись по мужу, она не побоялась ехать в Кумы из Рима в то время года, когда море особенно бурно. Обычай запрещал ей сопровождать мужа в деловой поездке, особенно если речь шла о государственных интересах. Она не могла поехать с ним ни в провинцию Африка, ни в любое другое место за пределами Италии, если он официально не пригласит ее. Но такое приглашение считалось признаком слабости мужчины. Летом, когда римская знать отправлялась на побережье, Марий старался навестить Юлию. Однако путешествовали они раздельно, и на свои многочисленные виллы под Римом жену он редко брал с собой. Юлия с этим свыклась. Она еженедельно писала Марию, он регулярно отвечал. Не желая давать повод для слухов, писали они кратко, касаясь только семейных дел. Письма их, тем не менее, были очень теплыми. Появлялись ли у него женщины во время долгих разлук? Юлия была слишком хорошо воспитана, чтобы роптать, приставать с вопросами, требовать объяснений. Все это было частью мужской жизни, и жен не касалось. Ее мать Марция очень осторожно растолковала дочери, что ей просто посчастливилось выйти замуж за человека 30 годами старше ее, так как его сексуальные потребности умереннее, чем у человека молодого. Да, Юлии было тягостно расставаться с мужем. Она любила и уважала его, так что с его отъездом Она разом теряла и друга, и мужа, и возлюбленного. Когда он неожиданно вошел в комнату, она вскочила и тут же снова упала на стул. Ноги не держали ее. Как он высок! Как крепок и полон жизни! Как загорел! Не постарел совсем. Напротив, ей показалось, что он стал моложе со дня последней их встречи. Улыбка обнажала ряд крепких, как у юноши, зубов. Изящно изогнутые густые брови, темные глаза, полные огня. Его красивые и сильные руки протянуты к ней, а она не в силах подняться. Что он подумает? Он подошел к ее стулу, осторожно поднял ее на ноги, но не обнял, а просто стоял рядом и смотрел на нее, широко улыбаясь. Затем осторожно обхватил ладонями ее лицо и нежно поцеловал ее лоб, Ресницы, щеки, губы. Она обняла его и прильнула лицом к его плечу. — О, Гаймарий, как же я рада видеть тебя! — Не больше, чем я тебя, жена. Его руки гладили ее по спине, и она чувствовала, как они дрожат. Юлия подняла лицо. — Поцелуй меня, Гаймарий, поцелуй крепко. Оба были счастливы. Их связывала теплая дружеская привязанность, объединяла пылкая страсть. Но не только это. Оба они одинаково гордились сыном, который стал им еще дороже после смерти второго мальчика. Отец не переставал удивляться красоте своего сына. Для Гая Мария это стало неожиданностью. Юный Марий был прекрасен. Высокий, сильный, с великолепным цветом лица. Большие серые глаза бесстрашно смотрели на отца. Кое-что в его воспитании, как полагал Марий, было упущено, но это легко поправимо. Проказник быстро поймет, что с отцом не своевольничают. Отца надо уважать, с ним надо считаться. Как сам Марий считался со своим отцом. Кроме смерти второго сына, были в семье и другие несчастья. Умер отец Юлии, а из ее рассказа Гаймарий узнал и о кончине собственного отца. Тот успел узнать, что старший его сын вновь стал консулом, да еще при столь выдающихся обстоятельствах. Смерть Мария-старшего была легкой и быстрой. Удар хватил его, когда он разговаривал с друзьями. Марий спрятал лицо на груди у жены и заплакал. Ему было хорошо. Выплакавшись, он утешил себя мыслью, что судьба была к его отцу милосердна. Старый Марий остался один, когда его супруга Фульциния скончалась. Это случилось семь лет назад. Если боги и не дали старику перед смертью повидать сына, то хотя бы позволили узнать о его успехе. «Значит, мне нет смысла ехать в Арпин», — сказал Марий. «Мы останемся здесь, любовь моя». Скоро приедет Публий Рутилий. Как только новые народные трибуны немного освоятся, Руф боится, что им придется трудно, хотя среди них немало умных людей. «Ну и ладно. Пока не заявился Публий Рутилий, моя дорогая жена». Мы и думать не станем о вещах, столь несносных, как политика. Сулла возвращался домой без удовольствия. Как и Марий, он был воздержан в сексуальной жизни все два года службы в Африке. Трудно сказать, почему. Нет, не из-за горячей любви к жене. Просто... Прежняя жизнь с ее интригами, кознями, сплетнями, неверностью, излишествами, постоянным унижением чести рода Корнелиев опротивила ему, и он решил никогда уже не возвращаться к старому. Актер в душе, он полностью отдался увлекательной роли Квестера. Она не надоедала ему. Столько разных обязанностей, столько приключений — Не имея еще права заказать собственную посмертную маску, пока не стал консулом или не занял другой столь же значительный пост, он все же мог поручить магию Свелабра и изготовить великолепные подставки для его военных трофеев. Золотого венка, фалер, подвесок, которые можно выставить в атрии. Годы, проведенные в Африке, были годами самоутверждения. Он стал настоящим солдатом. И трофеи, выставленные в Атрии его дома, расскажут об этом всему Риму. И все же он знал, что остается прежним Суллой. Стремление увидеть Метробия, интерес к уродливому и болезненному, к карликам и старым шлюхам – к необычным нарядам и характерам, невероятное презрение к женщинам, вечно пытавшимся взять над ним власть, нетерпимость к дуракам, терзание, амбиции. Африканское приключение закончилось, но длительного отдыха пока не предвиделось. Будущее сулило новые роли. Сценой для него был теперь весь Рим. Так что ехал он домой в тревожном состоянии духа. По правде говоря, актер в перерыве между представлениями довольно жалкое создание. И Юлила ждала его иначе, чем Юлия ждала Мария. И любила она его иначе, чем Юлия любила Мария. Любовь младшей сестры была своей обычна, не ведала дисциплины и самоконтроля. Она была чем-то вроде всесжигающего пламени она крушит все преграды внутри человека сметает с пути все подобно боевому слону волны чувств захлестывают с головой и топят человека навсегда юлилла пребывала в нетерпении за весь день у нее не нашлось времени присесть разве что для того чтобы выпить вина платье она меняла несколько раз в день. Служанки выбились из сил, укладывая ей волосы, так поучиха целый день сучетнить, нить, эти для добычи. Когда Сулла вошел в Атрий, она с криком кинулась к нему, вытянув руки навстречу. Подбежав, она вцепилась в его губы, ладонями оглаживая его пах. Она урчала от удовольствия, она обвела его ноги своими, у всех на виду на глазах удюжины любопытных рабов большая часть которых была ему незнакома, он ускользнул от ее губ и отвел ее руки следи за собой женщина мы не одни она отпрянула словно он плюнул ей в лицо, но вскоре постаралась успокоиться, взявшись за руки они вошли в перестиль, где располагалась ее гостиная по забавной случайности. Именно там когда-то были комнаты Никополис. «Здесь место достаточно уединенное», — осведомилась она язвительно. Но его настроение было успорчено уже и без этого. Он не хотел, чтобы она лезла руками куда не следует, и целоваться тоже не хотел. «Потом, потом», — сказал он, садясь на стул. Она стояла испуганная и разозленная. Красивее, чем обычно, одетая с необыкновенным вкусом. Человек с опытом суллы не мог не оценить этого. Она стояла перед ним, и в глазах ее плескались темно-синие тени. Не понимаю! выкрикнула она. В ее взоре не было больше страсти. Она словно пыталась понять, друг перед ней или враг. Елила произнес он, стараясь быть терпеливым. Я устал. У меня не было времени омыть ноги. В доме полно каких-то незнакомых слуг. А когда я не пьян в дребезге, я весьма благонамеренный и здравомыслящий человек и не занимаюсь любовью публично. «Но я тебя люблю!» — возмутилась она. «Надеюсь, что так. Я тебя тоже». «Тем не менее существуют границы», — сказал он твердо. Теперь он играл по правилам и хотел, чтобы правила римской жизни распространялись всюду — на его жену, его дом и на грядущую карьеру на форуме. Там, в Африке, целых два года думая о Юлилле, он никак не мог вспомнить, какой она человек. Только во что наряжалась и как возбуждалась в постели. Любовница. Но уж никак не супруга. Как много женщин, похожих на его жену, он встречал. Он видел их в банях, они толпами приходили в его дом, волочились за его друзьями. Пожалуй, не следовало на ней жениться. Удача пришла к нему после того, как он увидел свое будущее в ее глазах. Это было все, что она для него сделала послужила первой ступенью к восхождению, открыла видение новой дороги, дороги фортуны. Нужно было остановиться на этом. Время полным-полно других знатных молодых женщин, более ему подходящих, чем это глупое создание, готовое умереть от любви. Ее стихия — скандал. А скандалы ему больше не нужны, их следует избегать. И вот, пожалуйста, он, Сулла, объект безумных выходок. Только скандалов ему сейчас и не хватало. Как же его угораздило связать судьбу с этой женщиной, которая желает владеть им во что бы то ни стало. Юлила переменилась в лице. Ее глаза застыли. Две неподвижные круглые плошки, в которых не было больше ни любви, ни желания. Что же ей еще остается? Она вспомнила, чуть жила, ступор прошел, вино, благодатное вино. Она шевельнулась, приблизилась к столу, плеснула в чашу неразбавленного вина, выпила и лишь тогда вспомнила о муже. Вина солла. Он нахмурился. Немедленно прекрати. Ты всегда пьешь залпом, как сейчас. Мне нужно выпить. Ты очень холоден и не в духе. «Да, я виноват», — вздохнул он. «Не думая о дурном, Юлила. Я исправлюсь. Или, может быть, ты?» «Да, да, налей мне вина!» В тот же миг она стремительно налила полную чашу и протянула ему, а он выпил почти все. «Когда я в последний раз получал от тебя вести...» — Ты не очень-то любишь писать письма, да? Слезы текли по лицу Юлилы, и она не в силах была удержать их. Голос ее прозвучал почти беззвучно. — Я ненавижу писать письма. — Довольно хныкать, — сухо произнес Сула. — Письма? Причем тут письма? — спросила она, налила себе вторую чашу и выпила тоже залпом. — Кажется, у нас двое детей. — Мальчик и девочка, да? — Ты даже не побеспокоилась сообщить мне о мальчике. Я узнал об этом от твоего отца. — Я болела. Юлилла по-прежнему плакала. — Могу я увидеть своих детей? — Они вон там! Она зло ткнула рукой в глубину перестиля. Сулла оставил ее с носовым платком, кувшином и уже наполненной чашей. Сначала он увидел их через окно детской. Позади что-то бормотал женский голос, но Сулла не разбирал слов и не видел женщины. Все его чувства сосредоточились на двух крошечных существах, которых он произвел на свет. Девочка стояла рядом с мальчиком. Она была самым очаровательным существом, какое Сулла когда-либо видел. Миниатюрная куколка, само совершенство с копной рыжевато-золотистых локончиков на голове, с румянцем, как лепестки роз, на молочно-белом лице, с золотистыми ресницами и голубыми глазами, такая хорошенькая, такая счастливая, полная нежной любви к маленькому братцу. А он был самым прелестным мальчуганом на свете. Сула и представить себе не мог, что у него будет такой сын. Он уже ходил. Это было хорошо. Не лежал запеленутый в тряпке. Сестра поддерживала его, а он, злодей ужасный, все время шатался и падал на нее. Оба очень веселились. Они были похожи на Цезаря, тот же удлиненный выразительный овал лица, те же золотые волосы и живые голубые глаза, что и у покойного тестя Суллы. И спящее сердце Суллы начало неспешно пробуждаться. Оно словно бы потянулось и зевнуло, готовое воспрянуть. И вот оно подпрыгнуло и выскочило в мир, подобно тому, как Афина, созрев, выступила на свет из головы Зевса. И зазвенела, и запела. Суллов вбежал в комнату с сияющими глазами, опустился перед детьми на колени и протянул к ним руки. — Это папочка. Папочка приехал домой. Они не стали колебаться. Не стали сомневаться и ждать, они кинулись в его объятья, покрывая его лицо поцелуями.